или еще чаще Храпошка, я его очень хорошо помню. Храпошка был среднего роста, очень ловкий, сильный и смелый парень лет двадцати пяти. Храпон считался красавцем, он был бел, румян, с черными кудрями и с черными же большими глазами на навыкть. К тому же он был необычайно смел. У него была сестра Аннушка,